Шестая стадия. Испытания, союзники, враги. Преодолев первый порог, герой сталкивается с новыми трудностями и испытаниями, приобретая друзей и врагов. Постепенно он узнает правила особенного мира, куда он попал. На этом этапе арены развития событий порой становятся бары и другие злачные места. Оказавшись в Салуне, герой вестерна демонстрирует свою мужественность и решимость. Выясняется, кто с ним заодно, а кто против него. и здесь он тоже может приобрести ценные знания о том, как устроен этот особенный мир. В фильме «Касабланка» кафе Урика — это место сплетения сюжетных нитей, где завязывается дружба и вражда, а нравственные принципы героя непрерывно проверяются на прочность. Именно в баре люк из «Звездных войн» приобретает союзника в лице хана Соло и противника в лице Джаббы Хатта, и тот и другой появляются в одном из последующих фильмов эпопеи «Возвращение джедая». Return of the Jedi В удушливо-сюрреалистической обстановке заведения, кишащего агрессивными чужаками, Люк впервые ощущает вкус увлекательного, но опасного особенного мира. Такие сцены позволяют показать эволюцию героя. Зритель наблюдает, как он и его товарищи реагируют на внешние вызовы. В «Звездных войнах» Люк видит, как Хан Соло выходит из затруднительного положения и узнает, что Оби-Ван — могущественный воин и чародей. Похожие эпизоды есть и в фильме «Офицер и джентльмен». Герой приобретает друзей и врагов, встречает свою любовь. В критических ситуациях выявляются такие стороны его личности, как агрессивность по отношению к окружающим, владение приемами уличных боев, циничное отношение к женщине. Одна из подобных сцен происходит в баре. Разумеется, не всегда местом проверок героя на прочность, знакомств и ссор оказываются питейные заведения. Во многих историях, например, р в в о л ш е б н и к е страны Оз», эти события происходят на дороге. Шагая по тропинке из желтого кирпича, Дороти обретает друзей. Страшилу, железного дровосека и трусливого льва, при этом преодолевая многочисленные препятствия. Выбирается из сада, поросшего злыми говорящими деревьями, снимает страшилу с гвоздя, смазывает железного дровосека и помогает трусливому льву победить страх. Для героя «Звездных войн» после сцены в баре испытания продолжаются. Оби-Ван обучает Люка драться вслепую, и одним из первых экзаменов для юноши становится лазерная битва с солдатами империи, из которой он выходит победителем. Седьмая стадия. Приближение к сокрытой пещере. Центральный персонаж приближается к ужасному, нередко глубоко потаенному месту, где хранится то, ради чего и затевалось путешествие. Таким местом, как правило, оказывается гнездо злейшего врага-героя. «Самая опасная точка особенного мира» или «Сокрытая пещера». Заставив себя преодолеть страх и войти туда, персонаж приступает второй порог. Перед тем, как сделать решительный шаг, он нередко останавливается, чтобы собраться силами и разработать план, который поможет ему перехитрить вражеских привратников. Это фаза приближения. В мифах роль сокрытой пещеры порой выполняет царство мертвых. Герой может отправиться в ад, чтобы спасти возлюбленную, Орфей. в логово дракона, чтобы получить сокровище, Сигурд в норвежском эпосе, или в лабиринт, чтобы убить обитающего там монстра, Тесей. В легендах о короле Артуре сокрытая пещера — это часовня, в которую, невзирая на опасность, стремятся попасть рыцари, ищущие святой Грааль. В современной мифологии «Звездных войн» Люк Скайуокер и его спутники входят в сокрытую пещеру, оказавшись на Звезде Смерти, где им предстоит сразиться с Дартом Вейдером и освободить принцессу Лею. В «Волшебнике страны Оз» Дороти попадает в мрачный замок злой колдуньи, откуда девочку вызволяют друзья. Указание на сокрытую пещеру содержится в самом названии Спилберговского фильма 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы» «Индиана Джонс и the Temple of Doom». Приближение включает в себя приготовление к проникновению и противостояние смерти или опасности. Восьмая стадия. Главное испытание. Здесь герой искушает судьбу в столкновении с тем, что внушает ему наибольший страх. Он сталкивается со смертельной опасностью и вынужден вступить в бой с враждебной силой. В этот момент читатель или зритель испытывает наивысшее напряжение, не зная, выживет персонаж или погибнет. Герой уподобляется Ионе, очутившемуся в очреве китовом. В «Звездных войнах» главное испытание для Люка, Леи и их друзей – наступает в тот волнующий момент, когда они оказываются внутри гигантского пресса для мусора в недрах Звезды Смерти. Люк охватает своими щупальцами чудовище, обитающее в сточных водах. Герой долго не может высвободиться, и мы начинаем бояться, что он мертв. Спилберговский очаровательный инопланетянин едва не погибает на операционном столе. В о л ш е б н и к и страны Оз злая колдунья заманивает Дороти и ее друзей в свой замок, откуда им, казалось бы, никак не выбраться. В фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз» Аксель Фоули оказывается в лапах бандитов с пистолетом, приставленным к голове. Для Зака Мэйо в фильме «Офицер и джентльмен» главное испытание наступает, когда инструктор по строевой подготовке принимается всеми возможными способами мучить и унижать его, пытаясь выжить из школы. Между двумя персонажами идет психологическая борьба не на жизнь, а на смерть. Сдавшись, Зак мог безвозвратно упустить возможность стать офицером и джентльменом, но он не сдался, и пройденное испытание изменило его. Придирчивый сержант, выполняющий в фильме функцию мифологического мудрого старца, заставил парня признать свою зависимость от других, и с этого момента он начинает думать не только о себе. В романтических комедиях смертельная опасность выступает в виде угрозы отношения, м как во второй сцене классической драмы «Парень встречает девушку, парень теряет девушку и парень завоевывает девушку». Кажется, что шансов покорить возлюбленную почти нет. Главное испытание — критический момент любой истории. Центральный персонаж словно бы умирает, чтобы родиться заново. Это основной источник магии в героическом мифе. Преодолев вместе с полюбившимся героем все предшествующие преграды, мы, читатели или зрители, сопереживаем ему и воспринимаем все происходящее с ним будто с нами самими. Мы горюем, когда нам кажется, будто он умер, радуемся, видя, что он вернулся к жизни. Результат возрождения героя — всеобщее ликование. Организаторы аттракционов в парках развлечений умело используют этот принцип. На американских горках вам кажется, что вот-вот произойдет катастрофа, но, столкнувшись с видимостью опасности, вы благополучно ее избегаете, в чем и заключается все удовольствие. Человек никогда так не радуется жизни, как после встречи со смертью. Это ключевой элемент некоторых религиозных церемоний и обрядов инициации, например, посвящение в студенческие союзы и всевозможные тайны е общества. Человек должен почувствовать вкус смерти, пережить что-то страшное, а затем испытать радость второго рождения в качестве нового члена группы. Причаститься тайн жизни и смерти должен герой любого повествования, поэтому каждая история включает в себя момент на грани выживания. когда самому герою или его цели угрожает смертельная опасность. Девятая стадия. Награда. Обретение меча. Повстречавшийся смертью и победив дракона или минотавра, герой и читатель-зритель придаются радости. В награду за проявленную храбрость персонаж получает то, что искал. Волшебный меч или другое чудодейственное оружие, святой грааль или эликсир, способный исцелить болезни оскудевшей земли. Иногда таким мечом с л у ж и т опыт или знания, позволяющие лучше понять враждебные силы и смириться с ними. В «Звездных войнах» Люк спасает принцессу Лею и завладевает чертежами Звезды Смерти, которые служат ключом к победе над Дартом Вейдером. Дороти сбегает из замка злой колдуньи, прихватив с собой ее метлу и путеводные рубиновые туфельки. В этот момент герой может уладить конфликт с родителем. В «Возвращении джедая» Люк мирится с Дартом Вейдером, оказавшимся его отцом. и, в конце концов, не таким уж плохим человеком. В романтических комедиях это самое время для воссоединения влюбленных. Часто наградой для героя оказывается возлюбленная, которую он завоевал или освободил, и победу знаменует любовная сцена. С точки зрения героя, представители противоположного пола нередко кажутся чем-то вроде оборотней. Это воплощение архетипа изменчивости. Возраст, форма, все постоянно меняется, ускользая и з б и в а я с толку. и с т о р и и о вампирах, вервольфах, людях-волках и прочих многоликих созданиях — это символические отголоски непостоянства, к о т о р о е мужчины и женщины видят друг в друге. Пройдя суровое испытание, герой может получить в награду умение лучше понимать противоположный пол и видеть внутреннее постоянство за изменчивыми внешними проявлениями. Так все и улаживается. Порой, выжив в страшных испытаниях, герой становится более привлекательным. Рискнув жизнью ради блага своих собратьев, он получает право называться героем во всех смыслах этого слова. Десятая стадия. Обратный путь. Опасность еще не миновала. Третье действие начинается в момент, когда герою еще многое предстоит совершить. Если он до сих пор не примирился со своим отцом, с богами или враждебными силами, они могут броситься за ним по пятам. Именно на этом этапе путешествия, когда герой пускается в обратный путь, Часто происходят самые захватывающие погони. Преследуют силы зла, желая вернуть похищенный меч, волшебный эликсир или сундук с драгоценностями. Когда Люк и Лея покидают Звезду Смерти, за ними неистово гонится Дарт Вейдер. В фильме Спилберга инопланетянин и его земной друг Элиот спасаются на летающем велосипеде от агрессивного представителя властей, чью роль исполняет Питер Койоти. На этом этапе герой принимает окончательное решение вернуться в обыденный мир. Герой понимает, что особенный мир должен в конце концов остаться в прошлом, но пока его ждут новые опасности, искушения и испытания. о д я стадия. Возрождение. В древности охотники и воины, возвращаясь в свои общины, проходили обряд очищения, поскольку их руки были запятнаны кровью. Так и герой, побывавший в царстве мертвых, должен очиститься, пройдя последнее испытание смертью и возрождением. после которого он сможет вернуться в обыденный мир живых. Часто в этот момент герой во второй раз оказывается на грани гибели. Тучи снова сгущаются, прежде чем навсегда рассеются. Это своего рода последний экзамен для героя. Он должен доказать, что извлек урок из пройденного главного испытания. Несколько раз побывав между жизнью и смертью, он возрождается для возвращения в обыденный мир обновленным и обогащенным новым знанием. Этот элемент неоднократно обыгрывается в эпопее е з в е з д н о й войны». Каждый из первых трех фильмов завершается тем, что Люк кажется убитым, но потом он чудесным образом выживает. Каждое новое испытание приносит ему знания, дающие власть над темными силами. Каждый раз полученный опыт меняет его. В кульминации фильма «Полицейский из б е в е р л и х и л л с Акселю Фоули в очередной раз грозит смерть от руки злодея, но коллеги спасают главного героя. Он начинает больше их уважать, поняв, что иногда невозможно победить врага в одиночку. Герою офицера и джентльмена приходится пройти целую серию финальных испытаний. Мифологическую смерть в фильме символизирует несколько событий. Умирает его эгоизм, когда Зак жертвует собственной победой в спортивном соревновании, чтобы помочь другому курсанту. Конец приходит и его о т н о ш е н и я м с подругой. Убивает себя, его лучший друг. И словно этого недостаточно, В д о в е р ш е н и и всего, за вступает в последнюю смертельную схватку со своим инструктором. Пройдя все эти испытания, герой превращается в благородного офицера и джентльмена, как и гласит название фильма. 12-я стадия. Возвращение с эликсиром. Персонаж возвращается в обыденный мир, но путешествие было бы бессмысленным, если бы он не вынес из особенного мира какого-либо чудодейственного э л и с и р а сокровища или урока. Эликсир Это волшебное зелье, обладающее целебными свойствами. Им может оказаться Святой Грааль, способный залечить раны Земли, или ценное для людей знание. Дороти возвращается в Канзас, поняв, что ее любят и что в гостях хорошо, а дома лучше. Инопланетянин возвращается в свою галактику, согретый теплом человеческой дружбы. Люк Скайуокер одерживает верх над Дартом Вейдером на какое-то время, восстановив мир и порядок в галактике. Зак м э й завоевывает офицерский чин и покидает особенный мир обучения и муштры, обретя новую жизненную перспективу. В офицерском мундире с иголочки, с новым отношением к выбору возлюбленной, он с легкостью покоряет сердце девушки и увозит ее. Иногда эликсир — это сокровище, добытое в борьбе, иногда любовь, свобода, мудрость или просто знание о том, что есть особенный мир, в котором нужно выжить. а иногда это просто возвращение домой с хорошей историей, которой можно поделиться с другими. Если персонаж ничего не вынес из сокрытой пещеры, ему наверняка придется повторить путешествие. Подобный финал нередко используется в комедиях. Простофиле так ничему не научился и теперь остается с теми же проблемами, с которых все начиналось. Итак, в путешествии героя. Первое. Герой предстает перед нами в обыденном мире. Второе. Привычный уклад жизни героя нарушает зов к странствиям. Третье. Герой пребывает в нерешительности и пытается противостоять зову. Четвертое. Но в этот момент на сцене появляется наставник. Пятое. Воодушевленный его поддержкой, герой переступает первый порог и входит в особенный мир. Шестое. Здесь он сталкивается с испытаниями, приобретает союзников и врагов. Седьмое. Герой приближается к сокрытой пещере и преодолевает второй порог. 8. Наступает момент главного испытания. 9. Одержав победу, герой получает награду. 10. На обратном пути в обыденный мир его преследуют враждебные силы. 11. Герой преодолевает третий порог и переживает возрождение. Полученный опыт изменяет его. 12. Герой возвращается в обыденный мир с эликсиром, наградой или сокровищем. Эти 12 пунктов образуют универсальный стержень, на который нанизываются детали и сюрпризы каждой конкретной истории. Основополагающая структура не должна быть самоцелью, и ей не обязательно строго следовать. Порядок элементов может бесконечно варьироваться. Их можно опускать, добавлять и энергично перемешивать без ущерба для общего смысла. Главное здесь — Ценности путешествия героя. Образы основной версии, юноши, стремящиеся завладеть волшебным мечом, который хранится у старого колдуна, девушки, р и с к у ю щ е й жизнью ради спасения любимого, рыцари, ж а ж д у щ и й сразиться с драконом в темной пещере и так далее, всего лишь символические воплощения универсального жизненного опыта. Символы могут быть сколь угодно разными, в зависимости от выбранной истории и потребностей общества. «Путешествие героя» легко переводится на язык современной драмы, мелодрамы, комедии или приключенческого фильма. Наставник центрального персонажа может быть шаманом или волшебником, а может быть учителем, врачом, строгим, но справедливым начальником, отцом или матерью, дедушкой или бабушкой, а также просто другом, советчиком, помощником. Современные герои уже не сражаются с мифологическими чудищами в пещерах и лабиринтах. но они вступают в особенный мир и в сокрытую пещеру, которыми для них оказываются просторы космоса, океанические глубины, жизнь огромного города или тайны собственного сердца. Используя мифологические схемы, можно создать примитивный комикс или глубокую психологическую драму. Путешествие героя меняется по мере того, как древняя сюжетная основа обрастает новыми деталями. Нарушение традиционных гендерных и возрастных соотношений позволяет плести более сложные сети, создавать более интересные и многогранные образы. Объединяя или наоборот дробя основополагающие элементы, можно обнаруживать новые смысловые аспекты каждого из них. Мифологическая структура путешествия героя отличается невероятной гибкостью и бесконечной вариативностью, сохраняя свою магию, и, несомненно, она переживет нас всех. Изучив карту чудесной страны, по которой путешествует герой, мы можем познакомиться с населяющими ее персонажами с архетипами.